«Хоздвор, часовня, в контору всех собрать! Через пять минут кого нет, уволил!» Петрович носился по кладбищу, собирая попрятавшийся по сараем штат. Кинутый на плечи, как бурка плащ, не поспевал за его бегущими ногами, косо свистел сзади. Но уволить он уже никого не мог. Припух, Петрович! Вышло вот что. Месяц назад в кабинет заведующего Зашел солидный южного типа мужчина со свидетельством о смерти брата. Он просил захоронить брата в родственную могилу и выложил перед Петровичем заявление, заполненное по всей форме. Удостоверения на могилу у него не было. Стали искать по регистрационной книге. Тоже пусто. Однако южанину говорил Петровича своими глазами смотреть могилу. Петрович согласился. Южанин привел его к декабристам. И ткнул пальцем в стертый холмик. «Сюда хочу!» Петрович удивленно посмотрел на мужчину. «В своем ли уме?» Южанин оказался вполне. Они вернулись в контору и заперлись в кабинете. Петрович согласился в порядке исключения и велел воробью быть в семь, без опоздания. Воробей перед прокуратурой раскрыл бесхоз. Могила получилась лучше новой. Захоронили, как положено, по-южному. До глубокой темноты над кладбищем носились стоны, играли гортанные незнакомые инструменты, бил длинный, не похожий на обыкновенный барабан. Все бы ничего. Да бесхоз этот, три года назад, в юбилей декабристов, управление культуры наметило к сносу, а на месте бесхоза ступеньки к декабристам проложить, как часть мемориала. Да беда-то в том, что Петрович тогда... Здесь еще не работал. Другой работал, которого посадили. И знать ничего Петрович не знал насчет ступенек. И теперь закрутилась вся эта катавасия. Петрович бросился уламывать верха. Уломал. Дело кончилось увольнением. Без права работы в системе похоронного обслуживания. Без суда. Заслушивать сообщение Он и созывал свой бывший штат. «Тебя что, не касается?» Петрович рванул дверь сарая. «В контору, живо!» «Чего Воробей сидел в глубине сарая, не сжигая света. Разорался. «Иди, Леша, на приехал». «Ладно, приду». Воробей ждал Мишку. Понимал, что тут больше не придет, а все-таки ждал. Он прикрыл дверь сарая. Успеется. Закурил. Посидел минут двадцать. За дверью послышались шаги. Пришел. Воробей дернулся открыть дверь, но заставил себя сесть. Дверь распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Кутя. Ты чего не идешь? Петрович за тобой послал. Пошел он. Скажи, голова болит. Ну, смотри, Леш, болит не ходи. Не война, а чего тебя утром не было? На электричку опоздал. Тут студент твой был, Воробей подался вперед, ключ занес от сарая. Ты чего, Леша? А, Леш, башка? Ну, сиди, сиди, я побег. Погодь, Кутя, Воробей тяжело поднялся с табуретки. Вместе пойдем. Штат расселся кто где, на подоконниках, на стульях. фин затиснулся в уголке на пол. «Контору на ключ! Никого не пускать!» Насенко, замуправляющего, перебирал взглядом притихшую бригаду. «С ним ясно!» — он мотнул головой в сторону петрович «А вот с вами! Кто бесхоз долбал?» «Какой бесхоз?» — невинно всунулся Ахапч в надежде обернуть разговор в болтовню. «Молчать! Думаете, я с выговором, а вы спокойно жрать будете?» «На кошлах моих!» — Носенко постучал себя по плечам. «Проедете! Хрен в сумку!» «Кто без хоз расковырял?» «Ну, заявление сюда!» Не оборачиваясь, рявкнул он поникшему сзади Петровичу. «Не понял?» «Те! По собственному! Ну!» Петрович нырнул в кабинет. «Минуту даю! Не скажете! Половину увольняю!» Он засек время. Стекло билось муха других звуков не было. — Так. — Минута. Носенко надел очки и протянул руку назад, не оборачиваясь, к Петровичу. — Первое. Давай сверху. Тот протянул листик с неровным обрывом. — Охапов! — прочел Носенко и поставил на заявление сегодняшнее число. — Так. Уволен. — Чего я? — взвился Охапович. — Бесхоз не мой. «Молчать!» «Следующего?» «Новиков!» за что?» Задергался на полуфин финн. «Загарик таскали, теперь за бесхоз чужой отдуваться я жаловаться буду!» «Кому? Финнам?» Ахапыч глядел на него с брезгливой тоской. «Тихо будь, сопли жуй!» «Раевский!» «Ну, суки, узнаю, кто бесхоз сломал!» Раевский отомкнул замок и вышел, хлопнув дверью носенко взял следующее заявление воробей следил за его губами великанов носенко разбирал кутину фамилию кутя беспомощно тыркнулся в углу на табуретке открыл рот но ничего не сказал воробей шагнул вперед это он ветеран тебя забыли спросить рявкнул носенко это еще что за чмо тут у нас один Промямлял Петрович. — Куда лезешь? — обернулся он к Воробью. — Заступник. Сидишь-сиди, пока не спрашивать Знаю я вас, герой Воробей посмотрел на него. Я без бесхоз копал. Носенко обернулся к нему, потом к Петровичу. С заявлением Он в больнице был, не писал. — Сейчас пусть пишет, — рявкнул Носенко. — В кабинете бумага, Леша. Тихо глядя в пол, сказал Петрович. «Громче говори!» Петрович принес из кабинета лист бумаги, протянул Воробью. «Чего писать?» «Неграмотный!» — заорал Носенко. «Диктуй ему!» — приказал он Петровичу. Петрович в ухо Воробью начал диктовать. «Не с пятнадцатого, а с сегодняшнего дня!» — перебил его насенко